27. Посмотрим на них, меня не знающих и внестоящих. Куда идут? Зачем живут? К кому могут обратиться? Кого спросить? Кто направит, кто укажет? Не знают. Но вы знаете. И путь свой знаете, и знаете, как углублять и расширять сознание своё беспредельно. В этом различии Вы знаете, а не нет. Хотите приблизиться ко мне? Знаете, как это сделать, и как общение со мной установить, и совет получить, и указания, но они ничего не знают. И не к кому им обратиться, и пуст их путь, ибо целей не видят. Думают обойтись без меня». но даже они, не знающие, импульсы свои лучшие от меня получают и, не ведая того, дело мое творят. Так идет строительство жизни новой, и не знают строители величия воздвигаемого ими строения. Но почему же вы, признавшие меня, медлите? Почему не уверен шаг ваш? И что вам мешает? Имейте высшее право, Почему не берёте даров вам принесённых? Вы, знающие путь, не задерживайтесь в ущельях жизни. Вы знаете, а не нет. Сознающего спросится. Лучше не знать, чем знать и не приложить в жизни. Дней попусту не теряйте, ибо коротко время.